Книга 2. В Мюнхене император Людвиг беседовал со своим сыном макграфом Бранденбургским. Он обнял его за плечи, ходил с ним по комнате. Ласково убеждал его, хмурого, недовольного. Бранденбуржец, несмотря на то, что ему было всего 25 лет, имел очень мужественный вид. Белокурые усики,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 вот он тащит его куда-то, нерешительного, упирающегося. Нет, нет, он не может, и конец. Он просто не в силах принудит себя жениться на герцогине Маргарите. В течение пяти лет он был женат на Елизавете, принцессе датской. Очень скромное создание, щупловато, да. Она умерла.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 Каринтия, сказал император. Эти выпеченные губы. Тироль, сказал император. Эти отвислые щеки, косые торчащие зубы. Триент Бриксон, сказал император. Тем временем тирольские бароны, которым было поручено вести переговоры, проезжали через Мюнхен. Пышное посольство во главе первые аристократы страны — Бургшталь, Веландерс, Шенна, Экхард, фон Тростберг. Они не спешили, уверенные в успехе, осматривали благодушно, одобрительно светлый живописный город, при Людбике, столь быстро разросшийся, новую уютную резиденцию, которую он себе строил,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 Сможешь укоротить. После сретения в середине зимы, под сияющим голубым небом, следовал звеня и блистая, великолепный поезд Витальс -Бахов по ослепительно белым горам в замок Тироль. Скрипел снег, звякало оружие, сбруя, золото и серебро позванивали. Мягко двигался. Смягчающим звуки снежном воздухе, бесконечный пестрый поезд, лошади, мулы, носилки, люди. Император в превосходном настроении. Его сын Людвиг, марграф, брандербужец, сердитый колеблющийся, но уже наполовину плененный величественной обильной страной. Его брат Стефан. Господин Конрад фон Тек, богатый швабский дворянин, ближайший друг Бранденбургца, мрачный, фанатичный, неистовый труженик, безоговорочно преданный Витальсбахом. Тирольские бароны, бесчисленные баварские, швабские, фландские, бранденбургские аристократы, епископы фрейзенские, регенсбургские,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 никогда фактически не имел места, поэтому, как бы и не существует, недействителен. Ввиду этого епископ фрейзенский Людвиг фон Хамштейн по настоятельной просьбе императора заявил о своей готовности развести Маргариту с Иоганом. По этой-то причине баварские епископы и отправились по ту сторону Альп.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 превозносил возвышенные интересы государя, его уважение к образованности, радующую сердце архитектуру города Мюнхена, основание этальского рыцарского ордена по образцу Вольфрамова парцефаля Более проницательному господину фон Шенна все это импонировало гораздо меньше. Он видел в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 Хорошее расположение духа возобладало в нем. Надо всем. А Далеко. Пусть себе Бенедикт мечет в него бессильные проклятия. Это все слова. А у него земля. Какой государь христианского мира может сравняться с ним в могуществе? Он соединил обе Баварии. Ему принадлежит Бранденбург, он имеет бесспорное право наследовать Голландию, Фрисляндию, Зеландию, Генегау. А теперь еще эта горная страна, прекрасная, древняя, богатая, славная страна. За ней лежит растерзанная, обессилившая Италия. Сейчас, когда он властвует над вершинами Альп, Италия все равно, что у него в руках. Чудесный замок Тироль, добрый, крепкий замок Тироль. Удивленно прислушивались в прихожие приближенные, как император в своих покоях пел ясным, звонким голосом. «Он поет, как царь Давид перед ковчегом», — сказал епископ Аугсбургский император же оставаясь в тот день один в своих покоях не раз смотрел на белую светлую страну хлопал себя поляшком, затягивал веселые задорные песенки которые пелись в харчевнях его баварских деревень два дня спустя император сам совершил брак сочетания маркграфа людвига с герцогиней маргариты При великой досаде Тироля и всей Европы. А на следующий день, в городе Миране, даровал новобрачным вленное владение Каринтию и Тироль. Он был в императорском облачении. Конрад фон Тек держал имперский меч. Арнольд фон Массенгаузен, Скипетр, господин фон Краус, державу. Маргарита была роскошно убрана осыпана драгоценными каменями вокруг ее стана топорщилась тяжелая одежда герцогене смотрела перед собой неподвижным словно остановившимся взглядом в венском дворце альбрет хромой иоган богемски вели долгую беседу захват Виттельсбахом с бахом Тироля снова сблизил и примирил между собой Люксембурга и Габсбурга. Император, вот бессовестный, не только украл Тироль. Он дал сыну вленное владение и Каринтию, в которую утвердился Габсбург, и который сам император помог ему овладеть. Оба государя были возмущены и поражены не столько дерзостью Вительсбаха, сколько его глупостью. Альбрахт принял все меры, чтобы обеспечить за собой свою Каринтию. Хромец все же теперь проделал сложную и для него особенно затруднительную церемонию вошествия на Каринский престол, но ему было важно укрепить свою популярность. У слепого Люксембурга фантазия была более пылкой, и он строил планы более отважные. Этот тироль, этот завиднейший плод, который сорвал для себя неуклюжий, тупой Виттерсбах, таил в себе червя. Хромой Альбрехт, небрежный в одежде и прическе, смотрел с интересом и невольным восхищением на слепого короля, который сидел перед ним. Элегантный, прямой, очень халеный и тонко осторожно намекал на свои смелые фантастические планы. Нет, немного радости даст императору эта новая страна. Он, Иоган, по сути дела, человек сговорчивый. До сих пор он шел Людвигу навстречу, когда надо было, когда этого требовала выгода, но относился к нему без ненависти или пристрастия. Отныне он будет другим. Отвращение и гнев вызывало в нем столь грубая, дрянная проделка, столь самонадеянная, лицемерная жадность и наглость. В нем пылала злоба рыцаря и авантюриста против мещанства. Новый папа Климент VI не теоретик, как покойный Бенедикт, Нет, это светский блестящий князь и политик. Он связан тесной дружбой с ним и его сыном Карлом. Он наставник и ближайший доверенный его Карла. Женитьба Брендербушца повсюду вызвала недовольство против императора. Если теперь новый папа прикажет со всех церковных кафедр возвестить, что на императора налагается отлучение, и интердикт, такая анафима будет принята отнюдь не как политическое мероприятие она встретит во всем христианском мире одобрение и сочувствие. Корферсты, города, народ не подчинятся Виттельсбаху, они уже отказались ему повиноваться. Когда же его сын Карл, при поддержке Авиньона, станет римским королем, он, оган создаст непобедимую лигу против Людвига.